Глава восемнадцатая. Варя. «Одна мысль, что я несколько дней не буду видеть Дэна, погружает в отчаяние. Мы не так давно знакомы. А вдруг он потеряет ко мне интерес? Да ещё и после моей реакции, когда я испугалась, что нас застукают в общаге. Теперь ведь точно решит, что бегу от него. Но это не так. Я обещала маме приехать в гости на каникулах. К тому же давно просила несколько выходных на работе и менялась сменами для этой поездки». Отменять я её не планирую, но и как без Дэна все эти дни, тоже не представляю. Я вообще живу лишь нашими встречами, думать не могу ни о чём. Возможно, это глупо, но мне становится тревожно, когда мы не вместе. Даже экзамены сдаю кое-как. Ещё хорошо, что многие автоматом поставили. И лишь когда вижу его, немного успокаиваюсь, словно оживаю, а без него и дышать нормально не могу. Но это всё потому, что Дэн такой хороший — «И за что мне это счастье? Я пока что не понимаю. Влипла ты, Варвара Одинцова, ой, как влипла. Поэтому так грущу сейчас, пока мы сидим в кафе. Нет, я, конечно, улыбаюсь и рада, ведь ещё целый вечер наш, но уже тоскую. Всего четыре дня», — говорю, окунаясь в потемневший взгляд и пытаюсь объясниться. «Мне очень надо уехать, но я скоро вернусь». «Ты меня пугаешь, Варя», — отвечает Денис и протягивает свою руку. Я так цепляюсь за чашку, что не сразу разжимаю пальцы, а он берёт мою ладонь в свою, сжимает пальцы. Так хорошо становится, когда Дэн держит мою руку, и всё-таки его взгляд меня тревожит. Что-то не так. Признаться, не хочу тебя отпускать. Я вижу, что Дэн недоволен, но ведь мы расстаемся ненадолго. Всё хорошо будет, верно? Просто четыре дня. Может, задержишься ещё немного? Обязательно ехать? Быстро киваю. «Что ж, я всё понимаю и буду по тебе скучать, Варя». Говорит и смотрит так внимательно, так пронзительно. «У тебя там хоть связь есть в родном городе?» Растягиваю губы в улыбке. «Конечно, у нас вполне есть цивилизация. Просто не так шумно и быстро всё, как в Москве. Ты, наверное, родился и вырос здесь. Есть такое». Я слышала, что местные считают, будто за пределами Москвы нет жизни. Это шутки такие. Теряюсь, наталкиваясь на его взгляд. Ты не подумай, я не про всех. Это очень обеспеченные, у которых денег много. Богачи. А что не так с богачами? Хмурится Дэн. Ничего, просто там, где я выросла, привыкли считать, что они не особо церемонятся с простым людом Хотя я так не считаю. «Вспоминаю Славку. У него дорогая машина, и сам не раз говорил, что даже дом за городом есть, но он всегда мне помогает. Вещи перевёз и вообще старается быть рядом. Я, правда, подозревала, что он в меня влюблён, но как же всё-таки хорошо, что у него появилась другая симпатия. А мы вполне можем быть простыми друзьями, хоть я всё равно предпочитаю держать его на расстоянии». Дэн как будто задумывается, не понимая, что с ним происходит. «Что-то не так?» Чувствую, что он уже не сжимает мою ладонь, просто держится за неё и о чём-то своём думает, но на мой вопрос реагирует. «Всё в порядке, Варь. А знаешь что?» — прищуривается он. «Раз ты завтра уезжаешь, давай проведём эту ночь вместе». Я испуганно замираю, а моя ладонь начинает гореть. Дэн снова сжимает руку, и по телу несётся знакомая дрожь. Когда он так смотрит, я вообще голову теряю. Видимо, замешательство быстро поясняет. «Варя, не бойся, я всё помню. Просто хочу побыть с тобой. Подольше. Даже не представляю, как несколько дней теперь без тебя». Снова пристально в глаза заглядывает, а потом мягко улыбается. «Пойдём». Он поднимается и тянет меня за собой. «До закрытия общежития ещё есть время. Я очень хочу провести с Дэном побольше времени, но не думаю, что ночь с ним — хорошая идея. Боюсь, что могу захотеть большего, а я захочу». И пока мы идём к его машине, всё пытаюсь подобрать слова. А когда Денис открывает передо мной пассажирскую дверь, я, вместо того, чтобы сесть, резко оборачиваюсь, но оказываюсь слишком близко к его губам. Дэн резко переводит на них взгляд и окутывает облаком пара от дыхания Пульс тут же принимается колотиться ещё быстрее. Внутри всё сжимается. Сейчас он меня поцелует, и я ни за что не смогу отказаться от ночи с ним. Дэн приближается к губам. «Миллиметры до касания. Ну уже Варя!» «Я не могу поехать с тобой». Выпаливает так громко, что он сразу замирает. И теперь кажется растерянным. «В смысле? Мне нужно подготовиться к экзаменам и собрать вещи. Давай в следующий раз». Дэн всё ещё близко к моим губам. Аромат его туалетной воды по-прежнему дурманит, и я стараюсь смотреть в тёмные глаза, не переводя взгляд на губы. «В следующий раз». пониженным тоном, говорит он. «Я сойду с ума, потому что ты будешь далеко». «Ну уже Варя, ничего без твоего согласия. Ты забыла? Верь мне». «Я верю. Но не могу поехать. Внутри меня сплошное противоречие, и когда Дэн, ухмыляясь, отстраняется, все же чувствую досаду. Дура. Ты же хочешь быть с ним. Тогда зачем отталкиваешь?» «Момент упущен». Дэн засовывает руки в карманы. «Проводить до общежития тебя хотя бы можно?» «В глазах укор». Ну вот, обиделся, получается. У нас еще есть немного времени. Говорю тихо. Голос звучит жалко. Мне кажется, Денис просто сейчас оставит меня и уедет. Ну хорошо, доведет молча до общежития и распрощается. Но он, на мою радость, просто кивает. Возьмем еще кофе и просто посидим в машине. Предлагает в итоге, и я, признаться, удивляюсь, что он меня просто не отсылает подальше после такого внезапного отказа. Наверняка думает, что я ему не доверяю, но это не так. Я не доверяю себе, боюсь, что потеряю голову рядом с ним. Всё как-то быстрее между нами происходит. Мы сидим в машине, на той же парковке у кафе, но теперь разговор не клеится. «А ты в каком районе живёшь?» Спрашиваю, потому что Дэн молчит. Дует на кофе, делает глоток и переводит на меня взгляд. «Ближе к окраине». «Ясно», — киваю. «Тебе ещё долго ехать, наверняка». «Чёрт, он ведь подумает, что я его выпроваживаю снова. Просто ты такой путь ко мне проделываешь каждый раз. Я не знала». «Всё нормально, Варь», — отвечает Дэн. Уголки губ приподнимаются так, будто он выдавливает улыбку, но, помолчав, добавляет вполне доброжелательно. «К тебе я готов ехать хоть на край света». «Я теперь смеюсь», — скажет тоже. «Надеюсь, всё же меня туда не занесёт. Говорят, там холодно и много снега». Дэн улыбается в ответ снова открыто. Напряжение, хоть и не совсем, но немного спадает. По радио как раз играет знакомая песня. Дэн делает громче и, не попадая в ноты, подпевает. «Я найду тебя среди тысячи безумных глаз». И я снова смеюсь, в который раз отмечаю, что он замечательный и все понимает. «Расскажи о себе», — вдруг предлагает он. «Я самая обычная», — говорю, смущаясь. Вот про что рассказывать? Ничего такого примечательного в моей биографии нет. принимая официальный вид и произношу. «Варвара Одинцова. Где учусь, ты знаешь. Живу в общежитии». Пожимаю плечами и подношу горячий напиток к губам. Как-то снова разговор не клеится. Отпиваю кофе и перевожу взгляд на Дэна. «Теперь твоя очередь». Надеюсь, разговором рассеять возникшую неловкость. «А я Дэн. Дэн К... Кириллов», — запинается он. «И мне очень...» Делает небольшую паузу, смотрит прямо в глаза, немного наклоняется и добавляет полушепотом. Очень нравится Варвара Одинцова. И пока я хлопаю ресницами, он все же приближается к моим губам и целует. С напором, не давая прийти в себя. Наши руки заняты напитком, а вот губы, губы свободны. Вкус кофе перемешивается с ароматом терпкого парфюма. Я растворяюсь в этом поцелуе. Слышу, как Дэн свой кофе отставляет и мои руки тоже освобождает, забирая напиток, а потом притягивает меня к себе, взрывается руками в мои волосы и снова шепчет, что будет очень скучать. Встреча нашей ждать будет и думать обо мне всё время. Мягкая дрожь проносится по телу стремительно, снизу живота жар поднимается, и это хорошо, что мы в машине, а не в доме друга, как тогда, потому что всё, чего я сейчас желаю, прижаться к нему, и чтобы он не выпускал из объятий. И снова хочу его трогать. Хочу, чтобы он трогал меня. Хочу большего, хочу...» Дэн отстраняется резко, и я рвано выдыхаю. Он утыкается в мой лоб и тоже глубоко дышит. «Кажется, тебе пора, Варя», — напоминает он о времени. «Пора», — повторяю в досаде, и тут же сама остыжусь своим мыслям. «Четыре дня. Они помогут мне обуздать свои чувства и понять, правильно ли я поступаю». «Вскоре мы бежим к общежитию, потому что еще немного, и нам впрямь придется провести ночь вместе. Может, к черту спешку?» Снова отгоняю мысли. «Варвара, прекрати!» На ступеньках Дэн неожиданно меня разворачивает к себе и снова целует. «Увидимся!» — полушепотом произносит, отстраняясь. «Возвращайся скорее, Варя. Я буду ждать следующего раза!» Добавляет он, взгляд темнеет. и «Я тут же вспоминаю, что обещала провести с ним ночь в этот следующий раз». Нет, конечно, он ничего не сделает без моего согласия, но картинки перед глазами уже вспыхивают одна за одной. И пока поднимаюсь к себе в комнату, всё сильнее прижимая к груди подаренный им букет. Вдыхаю аромат, пытаюсь переключиться на мысли об экзамене, но, как я ни стараюсь, теперь всю ночь этот следующий раз вижу во всех подробностях. Правда, пока что только во сне.